Глава четвертая. Ваш VIP-имидж. Если контактный маркетинг не показался вам чем-то удивительным и необычным, то сейчас мы вступим на совершенно неизведанную территорию. Кажется, ни в одной книге о продажах, маркетинге и бизнесе я не видел главу о том, как превратиться в VIP-персону. Однако это не просто особенность моей книги. Это то, чем вы уже давно должны были заниматься. Грамотно выстроенные из жизни карьера должны принести значимые результаты и даже некоторую известность, а теперь пришло время проявить решительность. Если контактный маркетинг станет частью вашей стратегии, вы будете регулярно общаться с важными персонами. И чем шире станет сеть контактов, тем больше связей у вас будет, и тем самым больше веса. Теперь вы видите, что, став важным человеком, вам будет легче открывать двери, ведущие к успеху. Так что устраивайтесь поудобнее. Мы создадим вам VIP-имидж. Когда закончим, у вас будет уникальное VIP-обоснование, которое позволит быстро продемонстрировать свою значимость, чтобы люди не только отвечали на ваши звонки, но и воспринимали вас всерьез. Вот мое VIP-обоснование. Я один из карикатуристов The Wall Street Journal, маркетолог, номинант зала славы маркетинга и писатель. Вот и все. Коротко, по существу и всего в нескольких словах я убедительно обосновал, что меня следует воспринимать всерьез. И не только. Как один из карикатуристов The Wall Street Journal, я даю им в руки нечто по-настоящему ценное. Обо мне гендиректор будет вечером хвастать супруге. «Никогда не догадаешься, с кем я сегодня познакомился!» Вот такое впечатление вы должны производить на людей. Равноценный бизнес-статус. С первого момента общения с VIP-персоной у нее возникает два вопроса. «Кто вы и чего вы хотите?» Это самые базовые вопросы, которые любой задал бы незнакомцу. Мы устроены таким образом, что постоянно оцениваем людей именно по ответам на эти два вопроса. Но, как мы видели, если речь идет о гендиректорах, эти ответы имеют еще большее значение из-за дефицита и ценности времени этих людей. У них нет ни одной свободной минуточки, так что они тщательно оберегают свое время от всего, что отвлекает, особенно если они вас не знают. Ответ на вопрос «чего вы хотите?» очевиден. Вы хотите продать свой товар или построить партнерские отношения. Вы сообщаете об этом, когда формулируете ценностное предложение в одной фразе, состоящей максимум из 12 слов. Однако они все еще не знают, кто вы. А точнее, чего вы стоите. Они не знают, можно ли доверять вам, вашей компании и продукции. Они не знают, стоит ли потратить на вас еще несколько секунд или пора повесить трубку. Представьте, как бы все изменилось, если бы вы были актером Харрисоном Фордом. Забудем на минутку, что было бы странно, если бы Харрисон Форд действительно позвонил по телефону, чтобы продать свою продукцию. Тот факт, что звонит кинозвезда, в разы повышает ценность звонка, и потенциальный клиент уделит ему достаточно времени, чтобы узнать причину звонка. Если бы Харрисон попросил гендиректора участвовать в благотворительной программе, мистер «Звездные войны» наверняка добился бы цели. Видите, как значимость человека становится критически важным фактором общения. Не нужно быть кинозвездой, карикатуристом популярного издания или знаменитостью, чтобы создать впечатление о своем статусе, высшем или равноценным Наш вес в деловом мире не только важный элемент успеха, но и фактор, который мы контролируем напрямую. Вы можете изменить свой статус, когда захотите. К счастью, мы живем в век интернета и социальных сетей. И то, и другое создано, чтобы любой человек мог заявить о себе, поделившись той или иной информацией. О социальных сетях мы отдельно поговорим в главе 20. А теперь рассмотрим несколько шагов, которые можно предпринять прямо сейчас, чтобы повысить свой статус и значимость, помимо использования социальных сетей. Цель — превратить свое имя в бренд, расширив присутствие и воздействие в сети. Создать блог. Один из самых надежных способов повысить свой статус — найти то, что у вас хорошо получается, что увлекает вас, и создать блог. В идеале для карьерного роста — Блог должен быть связан с тем бизнесом, которым вы занимаетесь, чтобы привлечь именно ту аудиторию, на которую вы стремитесь оказать влияние. Автор блога Sales Guy, Джим Киннан советует найти свое увлечение и писать о нем понемногу каждый день. «Со временем люди узнают о вас, начнут комментировать, и вскоре у вас появятся свои фолловеры», — говорит он. Киннан считает, что присутствие и воздействие в сети самый ценный актив в вашей жизни. Он добавляет, даже ценнее вашей личной жизни. Завести блог достаточно просто, либо на вовсайте вашей компании, либо на одной из отличных платформ WordPress, Blogger, Tumblr и Google+, к примеру. Помимо всего прочего, блоги создают платформу для общения с важнейшими потенциальными клиентами. Приглашенный блогер. Создать свой блог — это замечательно, потому что вы контролируете доступ к аудитории. Но это требует времени. Одно из решений — писать в качестве приглашенного эксперта на других раскрученных блогах. Я пишу ежемесячные статьи для блогов Salesforce и Constant Contact, что дает мне моментальный доступ примерно к 750 тысячам читателей. И это не просто читатели. Это маркетологи, торговые представители и менеджеры, даже управленцы высшего звена в области торговли и маркетинга. Это идеальная возможность и хороший пример быстрого доступа к аудитории в вашей отрасли. Вскоре ваше имя будут узнавать, а вы сможете отправлять свои статьи напрямую целевым контактам под шапкой крупного уважаемого блога и хостинговой компании или организации. Основать ассоциацию. Это серьезное предприятие, из-за него надо взяться с четким намерением создать нечто более значимое, чем вы и ваша компания. Вы должны предложить услугу, доступную всей отрасли или профессиональному сообществу, включая ваших конкурентов. Кроме того, это нужно сделать в ответ на неудовлетворенную потребность которую может удовлетворить подобная ассоциация профессионалов-единомышленников. Если соблюсти все эти условия, создание ассоциации будет означать новый виток вашей карьеры, так как вы станете центральной фигурой в отрасли. Если связаться с гендиректором из списка вашей контактной компании и представиться основателем и президентом ассоциации, это создаст доверие и определит статус которые принесут вам неоспоримое преимущество в стратегии контактного маркетинга. Участвовать в благотворительности. Многие благотворительные организации постоянно нуждаются в умелых волонтерах, чтобы продвигать их миссию. Занимаясь благотворительностью в свободное время, вы не только принесете пользу миру, но и станете более значимым человеком. Многие благотворительные организации делают по-настоящему важную, серьезную работу, и я не предлагаю влиться в их ряды исключительно ради собственной выгоды. Это противоречит самой природе благотворительности. Однако вы заметите, что благотворительность откроет перед вами новый доступ к VIP-персонам, а это, безусловно, можно использовать в контактном маркетинге. Написать книгу. Писательство дает значительный статус и особенно полезно в контактном маркетинге. Писатели считают признанными экспертами, и, как вы увидите во втором разделе, наличие собственной книги может стать основой для успешной контактной кампании. Даже во время написания книги вы можете получить особый доступ к VIP-персонам для интервью. Это дает вам возможность включить в книгу имена всех, кого вы хотите. Издательский мир претерпел значительные изменения за последние годы. Сегодня писателем может стать практически любой человек при наличии времени и дисциплины, чтобы поделиться своим уникальным опытом. Одни из самых простых вариантов — залить отредактированный документ Word в конвертер, чтобы получить пронумерованную книгу. А вот вступить в мир крупных издательств или бестселлеров, конечно же, непросто. Если вы все же напишите книгу, сделайте печатную версию, а не только цифровую. Печатные книги позволяют отправлять экземпляры с автографом и запиской для адресата с указанием конкретной страницы. Авторы книг пользуются уважением среди гендиректоров, потому что они понимают, сколько знаний и сил нужно, чтобы создать книгу, и многие сами мечтают однажды написать бестселлер. Радиопрограмма в интернете. В качестве ведущего собственного ток-шоу вы сразу завоюете доверие, потому что ничего не продаете. Вы даете гендиректорам возможность рассказать о своей компании, о своих целях, о своей жизни. Большая честь стать участником такой программы, и это дает вам несколько возможностей завязать отношения. Первая возможность во время первичного контакта вы сможете пробиться к цели, потому что это одна из уникальных, совершенно неожиданных возможностей, которыми ассистенты и помощники любят радовать начальство. Выложив передачу в интернете, вы получаете вторую причину связаться с человеком и обсудить непосредственно совместный бизнес, если гендиректор не спросит об этом сам. радиопрограмма в интернете — блестящий способ накопить ценный контент который, как утверждает автор книги Life After the Death of Selling и соавтор Whale Hunting, How to Lank Big Sales and Transform Your Company, Том Сирси, легко преобразовать в книгу. Основать отраслевую премию Вспомним Ричарда Блэк Уэлла. Несмотря на весьма скромный успех в качестве актера и фэшн-дизайнера, он получил всемирную известность, благодаря ежегодному списку худших нарядов, который стал одной из самых известных премий в истории. Такого подвига от вас не требуется. Однако, основав собственную отраслевую премию, положительную или негативную, вы добавите вес своему имени. По определенным причинам меня всегда тянет к позитиву. Но список худших нарядов мистера Блэк Уэлла и РАЗЗИ, премия «Золотая малина», за худшие киноработы. Доказывают, что негатив тоже обладает колоссальным эффектом. Неважно, позитивная или негативная премия, только представьте, какое впечатление вы произведете, если позвоните гендиректору и попросите его поучаствовать в мероприятии или дать интервью, чтобы стать почетным гостем или лауреатом. Если создадите отраслевую премию, будьте готовы поддерживать ее в течение длительного времени на постоянной основе и неустанно продвигать в новостных медиа и социальных сетях. Возможно, вы даже станете знаменитостью, что безусловно поможет пробиться к самым высокопоставленным людям. Стать доверенным экспертом. Автор книги Changing the Sales Conversation, Линда Ричардсон, советует профессионалам по продажам обратить внимание на изменения в покупательском поведении вызванные свободным доступом к огромному количеству информации в интернете. И понять, что придется эволюционировать, чтобы стать доверенными источниками знаний и опыта, а не просто сведения о продукте. Как и в социальных сетях, можно поискать в интернете новости и статьи, которые будут полезны вашим потенциальным клиентам. Со временем вы станете для них доверенным источником информации, знаний и опыта. Как это выглядит? Когда я взялся писать книгу, то хотел охватить максимум материала, вовлечь многих лучших экспертов по продажам и маркетингу. Оказалось, что эти люди, помимо всего прочего, прекрасный пример того, как добиться успеха и приобрести авторитет собственными усилиями. Автор книги The New Rules of Selling and PR и автор блога «Webbing Now Дэвид Мирман Скотт начал карьеру с нуля, после того, как в 2002 году его уволили с поста вице-президента по маркетингу NewsAge. Мне кажется, его имидж еще на стадии становления, однако все характеристики, которые можно применить к нему — автор бестселлеров, лучший блогер по продажам, авторитетный спикер — говорят о том, что все это произошло с ним после того, как он потерял работу. Тоже можно сказать о многих людях, которые упоминаются на страницах этой книги. Мэт Хайнс, Энтони Янна Рино, Тибор Шанто, Линда Ричардсон, Дэн Вальшмидт и многие другие, несомненно, они добились блестящих результатов благодаря своей работе, а также благодаря мегапопулярным блогам. Когда гендиректору позвонит один из этих людей, он обязательно ответит, потому что знает, что на этот разговор Стоит потратить время, и он может даже принести новые стратегические преимущества. Автор книги Leave the Interpete Life» Тодж выбрал несколько иной путь, интервьюируя гендиректоров для своей серии подкастов. Его подход прост. Он звонит и говорит. «Меня интересует то, что делает ваша компания. Я хотел бы дать вам возможность рассказать об этом нашей аудитории». Секретари всегда соединяет его с начальством, и практически всегда интервью затягивается на час или даже дольше, что позволяет укрепить отношения в процессе разговора. И с этого момента связь уже налажена. Том Сирси делает шаг вперед. Он записывает и расшифровывает интервью с VIP-персонами, а затем включает этот контент в книги и подарки для управленцев, с которыми он делал интервью. Все эти люди имеют одну важную общую черту. Все они вложили колоссальные усилия, чтобы разнообразить свои занятия, и в процессе тщательно отшлифовали собственный VIP-статус. Став VIP-персоной, вы получите новые возможности. Чем весомее ваш статус, тем больше людей хотят сотрудничать с вами. А это значительно облегчает задачи контактного маркетинга. Ваш VIP-имидж сам по себе становится контактной компанией. Чем значимее вы станете, тем больше людей притянете к себе, вместе с возможностями, о которых никогда бы не узнали. Однако никогда не переставайте оттачивать свое мастерство. Вы должны сами выбирать, каким путем идти и с какими людьми выстраивать отношения. VIP-обоснование, которое вызовет у гендиректора реакцию — «Надо же, для меня большая честь, что вы позвонили!» Приведет вас прямиком к вашим целям и поможет добиться стремительного роста в карьере и бизнесе. Усилия, вложенные в создание VIP-имиджа, с лихвой окупятся. И до окончания своей карьеры вы будете отшлифовывать и совершенствовать этот имидж. На заметку. Короткое, максимум 12 слов vip обоснование значительно повлияет на ваш успех в контактном маркетинге. VIP-обоснование – быстрый способ установить бизнес-статус, равноценный со статусами гендиректоров и других VIP-персон. VIP-обоснование должно быть настолько впечатляющим, чтобы гендиректор хвастался своей супруге, что вы позвонили ему. Если нет равного бизнес-статуса, вероятность связаться с вашим потенциальным VIP-клиентом значительно падает, как и качество звонка при встрече, если они вообще состоятся. К счастью, вам под силу изменить свой VIP-статус. Один из самых эффективных методов повысить статус — дать потенциальному клиенту возможность рассказать аудитории о своей компании, блоге, радиопередачи по интернету и так далее. Участие в благотворительных организациях эффективный способ укрепить свое положение и внести реальный вклад в развитие сообщества. Стать доверенным источником информации, знаний и опыта — бесценный способ выстроить крепкие взаимоотношения с членами вашего списка ТОП-100. Чтобы стать VIP-персоной, иногда приходится переосмыслить или усовершенствовать свою репутацию и карьеру.